Но Петр Петрович Гарин лукавил, когда говорил, что ему никакая революция помешать не может. Оставаясь в Советской России, он изрядно рисковал. Но у него и мысли не было перебраться к Волшину в Брюссель. Топливо для гиперболоида без Манцева не получалось, а Манцев, если он жив, мог вернуться только в Петроград. Гарин ждал его, несмотря на слежку Тыклинского из «Анилин Роллинг», Несмотря на то, что лабораторию на Крестовском в любой день могли раскрыть большевики. Это было хуже всего, и это произошло. После провала Гарину ничего не оставалось, как отправиться в Бельгию к Волшину на поклон. Шельга понял это, когда профессор Хлынов пересказал ему свой разговор с инженером в подземной лаборатории. Было решено, что Гусев, Хлынов и Тарашкин должны вслед за Гарином ехать в Брюссель. Фридриху Роллингу, американскому мультимиллионеру, Было 65 лет. Он считал, что это лучший возраст для делового человека, но и пора, когда нужно избегать суеты. Из дюжины своих вил он предпочитал хаус-грюнок тихой Бельгии, на побережье, недалеко от портового городка Зебрюгге и в трех часах пути до Брюсселя. По утрам господин Роллинг гулял на берегу, Медленно шагая вдоль кромки прибоя, он размышлял о делах. Господин Роллинг ничего не знал о бегстве Гарина из Петрограда, хотя прошла уже почти неделя. Более того, он вообще не знал, что где-то существует некий инженер Гарин, пожелавший завоевать мир. Однако кто такой Петр Петрович Гарин – было хорошо известно молодой хозяйке Хаус-Грюнок. Слуга Петр почтительно именовал ее фрау Зоя, а Роллинг ласково называл своей помощницей. Доброе утро, Петр. Господин Роллинг на прогулке? Доброе утро, фрау Зоя. Как обычно, он на берегу до половины девятого. Мы завтракаем вдвоем. Слушаюсь. Тебя видеть? Ты красива. Ты очень красивая. За всю мою жизнь я видел женщины, которые бриллианты были бы более к лицу. Благодарю. У тебя неприятности? Концерн Линк и Хоффман уже полгода не покрывает текущие счета. Сегодня об этом узнают на бирже. Еще не поделаешь? Инфляция? Месяц назад я купил у этих паровозников акции на 50 тысяч марок. Ты теряешь половину. Ах, Фридрих, ты так равнодушен? Ты не права. Я уже вернул тебе эти деньги. Как? Взгляни еще раз на твой браслет на правой руке. Ох, ну, вы поразительны, господин. Наш финансовый друг Якоб Гольдшмидт на днях потерял контрольный пакет концерна Линка Хоффман. У кого же он теперь? У меня. А дефицит? Его оплатят всемогущие денежные гномы из Deutsche Bank. Взял у них кредит. Через год, когда из-за нарастающей инфляции Марка упадет до пяти тысяч за доллар, недельного дохода Линкоховна будет достаточно, чтобы долг вернуть сполна. А собственная да. прибыль? Сколько это даст? По нынешним временам немного. Миллиона два. В долларах? Разумеется. Ты делаешь деньги из воздуха. Мой девиз – минимум средств, максимум влияния. Ну, так можно купить всю Европу. В конце концов, и Силезия, и Рур имеют свою цену. Сотни миллиардов. Из немцев Стинус, да еще молодой флик чего-то стоит. Но они слабее меня. Когда для немецкой марки кончатся тяжелые времена, завод останется заводом, а шахта – шахтой. Теперь самое время безгранично расширяться. жалею, но я должен тебя покинуть. Надо поработать. Я подойду попозже. У тебя дела? Должен приехать Волшин. Кто это? Один бывший русский полковник. Сегодня звонил в 4 утра. Ну что, сошел с ума? Умоляла встречи. Помнишь, я говорила тебе о новом сверхсильном оружии? А, да, конечно. Держи меня в курсе дела. Господин Волшин. Пусть войдет. Фу, фу, пошел! Он, пошел! Он, фу. Орфей! Тубо! Штанину порвал, черт! Не надо было руками махать. Он не бешеный? Откуда я знаю? Прибудный, что ли? Зато служит. <смех> Умница. Умница, Ум. О, тварь беспородная. За что же он так на ну, меня набросился? Чужих не любит. Ох, я уже чужой. Ой, воспоминания оставьте при себе, Волшин. Когда ты шлялась по парижским кабакам, чужим не был. На чьи деньги по Европам ездили, мадам? Пусть. Дрянь, Тогда Господи! ты мне рада была Нет, ты скажи, скажи Пошел, пошел, пошел. Лишь обиделся, а? Штаны ему пес порвал Петр, Выведите этого господина вон Извините, мадам Мне на два слова господину Роллингу Это еще зачем? А я сообщу ему, что вы не княгиня Сицкая, а сбежавшая жена красного профессора Хлыни. Ах ты, подлец. Что ты стала благородной дамой, будучи в содержанках Ох. у некого полковника Волшина, честно мне представиться. Ох. Потом с рук на руки перешла к с министру Сухомлинову. Ох. Затем... Мерзавец, ах ты, дрянь. Ну ладно, Ох, не бойся, ничего не скажу. При нем <смех> вот вымогатель не получился. Почему? <смех> Ролинг <смех> Ролинг все знает, знает. Как откуда? Сама рассказала. Нет, не верю, не а, может господин быть. Господин Волшин, как вы глупы. Впрочем, у людей военных всегда мало ума. Роллинг несказанно благодарен мне за то, что я одна не желаю ему смерти. Моего сыновья? Он ненавидит их так же, как и они меня. Да погоди, погоди, ты греметь!